Глава шестая. Роман. Мы с Михаилом с подозрением смотрели друг на друга. Глеб вчера привез еды, и мы ее благополучно съели. А сегодня с раннего утра за окном шел проливной дождь, и ехать за какой-то готовой едой совсем не хотелось. И кто будет сегодня готовить? Я отвернулся и положил в кружку пару ложек растворимого кофе и налил кипяток. — Я не умею! — парень отступил от стола на шаг. — А как ты до сих пор жил? — нахмурился я. — Ты ведь уже год как в казарме не живешь! — припомнил. — Так мама готовит! — дернул он плечом и покосился на плиту. Я вздохнул и подвигал поврежденной ногой под столом. Болит, зараза, да и плечо ноет слегка, из-за погоды, наверное. Ладно, на диване лежит поваренная книга. Тащи сюда, решил я. Жрать хотелось, аж зубы сводила, и кофе совершенно не помогало против урчания в желудке. Это... Мишка вернулся и протянул мне книгу. Как будто здесь другие есть. — проворчал я и принялся листать очень полезное пособие для голодающих. — Можем макароны отварить. Нашел я очень простой рецепт. — Мясо бы... — подал голос парень. Я бросил на него тяжелый взгляд. — Открывай морозилку! — приказал. Мишка послушно открыл дверцу. — Видишь упаковку замороженных котлет? Вот сейчас мы будем их жарить, а еще сварим макароны. Не оставил я первоначальную идею. — А ты умеешь? — нахмурился он. — Нет, но мы же будем учиться. Оскалился я и потер ноющее плечо. Через сорок минут я уже не был так уверен в успехе. Котлеты основательно подгорели, а макароны разварились но отступать я не был намерен. — Ты думаешь, что это вкусно? — Мишка потыкал вилкой подгоревший бок котлеты. — Это съедобно, — с уверенностью ответил я. — Мне кажется, что здесь нужен майонез, — скривился парень. «Зачем — Зачем? Я попытался наколоть на вилку макаронину, но та соскальзывала, да и вообще была больше похожа на медузу какую-то потому что с майонезом можно съесть все, даже сено, — убежденно ответил он и, поднявшись из-за стола, открыл холодильник. Майонез у нас нашелся. Глеб вчера привез. Видимо, подозревал, что у нас могут возникнуть проблемы с питанием. Щедро сдобрив получившийся завтрак, мы принялись за еду. В принципе, получилось неплохо. Но не шедевр, конечно. Супы у меня лучше получаются. Я пойду и проверю Нелю. Парень поднялся из-за стола и пошел к выходу из домика. Блюда он не доел. Наверное, рассчитывал на то, что его Степанида покормит. Ага, разбежался. Эта ведьма ни о ком кроме себя не думает. Я даже удивлен, что Глеб решился родную дочь В логово этой психованной отправить. «Иди!» — махнул я рукой и с тоской посмотрел на улицу. «В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит!» «И чем же мне сегодня заняться?» «Бороду я уже брил, лес разведывал и даже на медведе покатался. Попьянствовать даже получилось!» Неплохой у черноглазой ведьмы смогончик, кстати. Надо бы еще раз добыть. А чего я еще здесь не делал? Я решительно встал из-за стола и похромал на улицу. Самое время баньку сегодня истопить. А что? Сейчас проверю, есть ли дрова, потом придет Мишка и натаскает воду с реки. Никого ждать даже не пришлось. Водопровод по-буржуйски был проведен и в баню. Это было хорошо, потому что и дров было вдоволь. А так как костер я разводил более чем мастерски, а в теплых палатках при учениях на севере ставилась буржуйка, то и растопить печь для меня не было проблемой. Эх, жаль, что снега сейчас нет. После баньки да в снег бы хотя.. Я вышел из бани, где уже остановилось тепло, и похромал к реке. Дорожка скользкая, конечно, но это того стоило. Тяжелые капли летнего дождя часто лупили по спине, обтянутой тканью футболки. И чего я должен ждать? Я покосился на маленькую гидроэлектростанцию и решительно принялся остаскивать в себя одежду. Подумаешь, повязки намокнут. Перевяжу как-нибудь. Раздевшись догола, а кто меня здесь увидит? Да еще и в такую погоду. Я с воплем бросился в воду. Холодная зараза. Твою батарею! Радостно объявил я, стукнув зубами и нырнул с головой. Эх, хорошо! Я всплыл дельфинчиком ровно в тот момент, когда на берегу появились люди. Ну, как люди? Степанида с ружьем. Что она здесь делает, кстати? В это же время мой организм выбрал момент для того, чтобы скрутить покоцанную недавно ногу судорогой. Я от неожиданности даже под воду ушел, так как боль была адская. Но вынырнул быстро, и полминуты не прошло. Я и без ног до берега доплыву, я хорошо плаваю. Придурок! Услышал над ухом, когда всплыл и почувствовал, как меня обхватывают рукой за шею и тянут в сторону суши. Господи, когда ж ты сдохнешь уже? Через пару дней, попытался сказать, но замерзшие губы не слушались. Ты точно столько не протянешь, фыркнула она и одним движением втащила меня на деревянный мосток. Какого ты, голый! Взвизнула она, когда разглядела меня полностью. Ну да, похвастаться пока нечем. Вода-то ледяная, там у любого все не очень презентабельно выглядеть будет. Хотел почувствовать единение с природой. Просипел, стараясь замерзшими пальцами размять ногу, но сделал себе еще больнее. Единение с мозгами почувствуй, придурок, посоветовала она. И бросила в меня моей же промокшей одеждой. Натягивай трусы, и идем в баню. Перевяжу тебя, а то в доме Неля. А ты тут разгуливаешь, в чем тебя отец заделывал. Я еле натянул трусы, но ногу нещадно дергала. И чем я думал, когда в воду лез? Что за полоса невезения у меня в последнюю неделю образовалась? Как проклял кто? «Я не дойду!» Я попытался встать, но получалось плохо. За моей спиной клацнуло поднятое из земли ружье. «Если ты сейчас не встанешь, то я тебя сейчас здесь же пристрелю из жалости, чтобы не мучился!» — хмыкнула она. Я нехотя поднялся и посмотрел на дорожку. «Поможешь?» — принялся взывать к ее здравомыслию. Степанида что-то пробормотала сквозь зубы, но под мое плечо поднырнула. До бани мы шли минут пять. Благо, близко было меня тащить. Даже не представляю, чего это стоило мелкой пигалице. Вот же упертая. «Садись!» — сгрузила она меня на лавку в уже достаточно прогретом помещении. «Сейчас приду!» Она вышла из бани, а я поймал себя на мысли, что сижу и глупо улыбаюсь. Теперь я понимаю, как военные медсестры могли здоровых бугаев с поля боя вытаскивать. Такие же упертые были, как это. Степанида вернулась через пять минут с уже знакомым мне чемоданчиком и со стопкой сухой одежды для меня. — В сумке рылась, — прищурился я, вытянув ногу. — Вот еще! Тут же возмутилась ведьма. «Делать мне больше нечего. Миша выдал то, что откопал. Я недовольно скривился. Лучше бы ты порылась. Все же женский пол, потолок!» Прервала она мои рассуждения. «Где ты тут женский пол нашел?» Я внимательно осмотрел ее с головы до ног и как будто впервые увидел. Шикарные волосы, заплетенные в тугую толстую косу, С кончика которой теперь капала вода. Брови тоже черные, прямые в разлет. Глаза большие и чуть вытянутые, как у кошки, Тоже черные, опушенные длинными ресницами, Которым позавидует любая городская фифа. Губы сейчас упрямо сжатые, но, естественно, красные. Сами по себе, и румянец на щеках естественный, А то попалась мне как-то одна штукатуренная, Отплевывался потом полночи. Усилием воли прервал ненужные мысли И вновь сосредоточился на сидящей передо мной На корточках девушке. И фигура у нее ладная ничего выдающегося, Но вся сильная, гибкая и хлесткая, как молодая ветка ивы. «Ты женщина!» — удовлетворенно заявил, оценив всю представленную красоту. «Эх, если бы не поганый характер этой местной жительницы, я б за ней приударил! И не только!» «Ой, заткнись, а!» Я даже не заметил, как она мне бинты на ноге размотала, намазала мазью и замотала все обратно. «Ты что, баб никогда не видел?» — фыркнула она, принимаясь за плечо. «Так то бабы...» — я отлепился от стены, чтобы ей было удобнее. «Их много, и они везде. А вот женщины в наше время — штучный товар. А ты еще и на внешность ничего такая?» Степанида резко приблизила свой нос к моему лицу. «Ты пил, что ли?» С подозрением спросила она. «Или кольнулся чем?» «Не пил». Я смотрел в ее чернущие глаза и пытался понять, почему она мне раньше так не нравилась. «Ах, да, характер!» «Но ведь, ежели притереться, то и это будет не страшно, наверное». «Так кажется, что я не о том думаю». «Ладно, она мне вдруг нравится стала». Но я-то ей противен со всеми вытекающими. — Ты тоже мокрая, раздевайся, — выдал, не придумав ничего умнее. — Ты там в реке одно головой не бился случайно? — с подозрением спросила она, накладывая чистую повязку на мое заживающее плечо. — Я обиженно засопел. Я тут, между прочим, о ней пекусь. Она мне про дно говорит. Ты можешь заболеть, если не переоденешься в сухую одежду. Все же пересилил себя, и объяснил я. Да будет тебе известно, о придурок всея страны, Что я каждое утро в этой реке купаюсь, А зимой еще и в снегу. Она легко шлепнула ладошкой по моей лысине И принялась собирать свою аптечку. М да, об этом я не подумал, но кто ж знал, Кстати, завтра же поеду в библиотеку и возьму книгу под названием «Как стопроцентно подкатить к загадочной и упертой ведьме». А что? Проверенные на сотни женщинах приемы с этой не работают вообще. Точнее, дают какой-то обратный эффект. «Идем в дом, утопленник!» Степанида в предбаннике дождалась, когда я переоденусь в сухое и вновь подставила мне свое многострадальное плечо, хотя нога моя уже чувствовала себя лучше. «Ты нашла того, кто у тебя здесь капканы по лесу разбрасывает?» — поинтересовался я, когда мы вышли под противный дождь. «Нет», — помотала она головой. «Но «Ну, надеюсь, что в лес тебя больше не понесет. Во-первых, ты не понравился Валере. Во-вторых...» «Вчера мы с Нейлей нашли еще один капкан, так что ногу тебе в следующий раз точно отрубит», ласково сообщила она, приправив все это милейшей улыбочкой. «Я все равно пока ходить не особо могу. Вот через недельку уже бегать буду», — понадеялся. «Ну-ну», — поморщилась она и завела меня в дом, где стряхнула меня на ближайшую табуретку. А сама резко дернулась, стряхивая из себя капли дождя. Ей-богу, кошка, только большая и черная. Мм, как вкусно! Я повернулся на чавканье и увидел стоящий на столе тазик с пирогами. Мишка сидел перед тазиком и уплетал выпечку. Господи, где ж вы раньше-то были? Я так есть утром хотел. «Это все равно вчерашнее!» Несносная женщина отжала косу прямо на пол. «Мы такое не употребляем, так что просто утилизируем продукты». Правда, я сначала хотела это дело Валерии отнести, но Нелли уговорила меня принести еды сюда. Побоялась, что вы с голоду сдохнете. «А где сама Нелли?» Я осмотрел кухню, но девочки на этих четырех метрах точно не было. «В душ пошла. У меня из водных процедур только река, так что ребенка купать приходится здесь». Степанида пожала плечом и прошла к плите, заглянула в кастрюлю с переваренными макаронами и скривилась. «А я-то думала когда-то, что любой военный мужик может сделать приличные макароны по-флотски. А нет. То ли макароны нынче не те, то ли мужики». Заключила она. Мне почему-то стало стыдно. Ну что я в самом деле не смогу кулинарную науку освоить? Сейчас отведаю ведьминой стрепни и попытаюсь еще хоть чему-то научиться.